«Хорошо», — тихо заметил Паркер. «Мне все это хотелось бы как-то собрать воедино», — созвеняющийся улыбкой добавил он. «Первым делом мне надо знать, что он был за человек, за тем, что вам известно о его личной жизни, и, наконец, как складывались его отношения с коллегами и дирекцией здесь, в театре. Договорились?» «Хорошо». Тогда начну с первого пункта. Что за человек был Стивен Винси? Директор задумчиво промолчал. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, можно ли вообще применительно к Винси говорить об определенном психологическом типе, то есть о том, обладал ли он сложившимся твердым характером, хотя вроде бы и должен уже был им обладать, ведь ему вот-вот стукнуло бы пятьдесят. очень самонадеянный, даже надменный, но такое вообще свойственно многим актерам. это скорее их профессиональная, а не его личная черта. Она вырабатывается как реакция самозащиты. человек которому постоянно устраивают очную ставку сотнями зрителей, чью благосклонность,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 Было для него важнее всего, и он всякую минуту был готов на любое свинство, чтобы только поправить свои дела. Знаю, что лет пятнадцать назад он был замешан в каком-то карточном скандале, правда, его замяли. Жулил за покером, его схватили за руку. И еще я знаю, что его содержала жена одного очень богатого человека, с которой он жил исключительно из-за денег. Она давала ему большие суммы, но он промотал их, как промотал полученные от нее Роллс-Ройс и дом в пригороде. Но это тоже старая история, примерно десятилетней давности. Самое паршивое во всем этом — то, что Винси, не таясь, направо и налево рассказывал всем, кто хотел и кто не хотел его слушать,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 думающим режиссером. Он был актер старой школы, куда более старый чем того позволяла дата его рождения. Эдакая звезда прошлого века. Те ни во что не ставили автора пьесы, ее текст, партнеров и целостность представления, а также его главную мысль. Их занимала лишь собственная персона на сцене. Винси крайне болезненно воспринимал малейшую попытку хоть чуточку затмить его в какой-нибудь мизансцене, в которой выдвижение его на первый план было бы бессмыслицей. Он не любил подчиняться режиссерской концепции, чем во второй половине XX века вряд ли позволит ему когда-нибудь сыграть великие роли, ибо никому не хочется — чтобы актер не вписывался в общий замысел, мешал нормально вести репетиции. Может, потому он и не попал ни в один крупный театр и никогда не войдет в историю английской сцены. Хотя, как знать, у него были к этому определенные основания, поскольку талантом он обладал незаурядным. В стульях он великолепен. Хотя, если бы вы спросили мистера Дарси, Он порассказал бы вам, как с ним намучился. Вся концепция этой роли принадлежит не ему, а Дарси. Но вернемся к психологическому портрету Винси. Я думаю, человек он был слабый, ограниченный и бессовестный. Но в обаянии ему не откажешь. Особенно в отношениях с женщинами, которые очень много помогли ему в жизни.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 У него к этому не было никаких причин. Ну, — но разве что... Но это никакая не улика. — Что? — заинтересовался Паркер. В последнее время, примерно с неделю, Винси превзошел самого себя. Многим поначалу показалось, что он спятил. Он всем и каждому рассказывал, что собирается открыть Собственную киностудию, благодаря которой наконец-то предстанет перед всем миром, как Лоренс Оливье. Когда допытывались, откуда он возьмет деньги, Винси загадочно улыбался и пожимал плечами, говоря, что это, мол, пустяки. Естественно, когда мне об этом рассказывали, как вы догадываетесь, господа, в театре директору всегда обо всем рассказывают, я рассмеялся. Никто лучше меня не знал о состоянии его дел. Мне надо быть в курсе всех этих вещей. Я ведь постоянно имею дело с актерами и должен знать, чего каждый из них стоит, как говорится. Но Винси менялся со дня на день. И вот, наконец, приходит он сегодня ко мне утром сюда в кабинет, И всем своим видом выказывая презрение и ко мне, и к самой идее камерного театра, который, как вы знаете, привержен исключительно современной драматургии и ее пропаганде, требуют прямо-таки астрономическую сумму за свою игру, заявляя, что в нынешних условиях за меньшие деньги выходить на сцену в подобного рода вздорных пьесок ему не интересно. В противном случае Он разрывает контракт. Я сдержался, хотя вел он себя совершенно идиотски и спокойно сказал, что он вправе разорвать с театром контракт, вправе уйти хоть завтра. Но, разумеется, ему придется покрыть все убытки, а это кругленькая сумма, поскольку я потребую от него компенсировать все, что было затрачено на постановку пьесы и вознаграждение актерам. техническому персоналу и так далее, а также заплатить за неизбежный, простой, связанный с необходимостью подыскать ему равноценную замену и подготовить ввод нового актера в спектакль. Однако сейчас, после начала сезона, после подписания контрактов во всех театрах, сделать это не так просто. Кстати, и теперь, когда он погиб, я ломаю себе над этим голову, С той самой минуты, как мне сообщили ужасную новость. Актеру суеверны? Не знаю, согласится ли кто ввестись спектакль, чтобы заменить убитого коллегу. — Да, разумеется, — Паркер откашлялся. — Прошу прощения, я отдалился от темы. Так вот мой ответ немножечко охладил его. Но, тем не менее, Винси заявил об уходе из театра и сказал, что, отыграв стулья, будет считать себя свободным от обязательств сотрудничать с нами, на что, впрочем, в соответствии с контрактом, он имел бесспорное право, и о чем он вообще мог мне не говорить. Но это были не единственные симптомы того, что люди за глаза поначалу легкомысленно определяли, покручиванием пальца около виска, но во что спустя несколько дней все, не исключая меня, поверили. Ведь актер никогда не заявляет, да еще таким тоном, директору театра о своем отказе работать, если у него нет значительно лучшей перспективы. Но я учинил тайное расследование и могу с полной уверенностью утверждать, что ни одна киностудия, ни один театр Не вели с ним никаких переговоров. В таком случае дело это для меня совсем непонятное. Не знаю, откуда он собирался взять необходимые средства. Разумеется, не с доходов, связанных с актерской работой. — А не афишировал ли Винси свое будущее богатство или радужные перспективы еще как-нибудь? — спросил инспектор. — Ну, конечно же. Атмосфера в театре уже давно очень тяжелая. Эва Фарадей до знакомства с Винси была чуть ли не невестой Генри Дарси, который отыскал ее в одном из любительских коллективов и сделал из нее актрису. Однако потом она, видимо, влюбилась в Винси, а может, он просто вскружил ей голову. Во всяком случае, Эва порвала с Генри и стала бывать всюду только с Винси. Произошло это... Недели через две после начала репетиции стульев три месяца назад. Винси на женщин производил огромное впечатление. Она, наверное, все-таки полюбила его. Хотя Генри — один из самых лучших и талантливых людей в театральном мире. Если бы она вышла за него замуж, была бы счастлива и знаменита. Но кто поймет женщину? Так или иначе, Дарси, что называется, и бровью не повел, хотя ему приходилось ежедневно видеть их вдвоем, ибо судьбе было угодно, чтобы они оба играли в пьесе, где заняты только два актера. Дарси поставил спектакль и играет в нем эпизодическую роль оратора. Ему пришлось постоянно быть с ними, учить их, встречать их дважды на дню. Но я и не такой в театре видел. С Эвой он по-прежнему был очень сердечен. Наверное, все еще любит ее. А у нее свет клином на Винси сошелся. Судя по всему, Винси обещал жениться, предлагал Эви свить семейное гнездышко и говорил, что остепенится. Впрочем, кто может знать, что он ей обещал и как на нее воздействовал? Думаю, он прямо и родился с тем страшным свойством, которым обладает клейкая бумага для мух. Женщины липли к нему, а потом оторваться не могли. Он же бросал их без колебаний, как только они ему наскучивали или переставали быть нужны. Так и с Эвой. Несколько дней назад они крупно поссорились в театре. Вернее, Эва вроде бы не принимала участия в скандале. Один он, Винси, кричал на нее и обзывал самыми последними словами, говорил, что она виснет на нем, мешает ему жить, что у нее нет на него никаких прав, что она словно гиря у него на ногах. Произошло это через день или два, после того, как он начал распускать слухи о своем богатстве. Посчитал, видно, что брак с молодой, уже известной, но не самой знаменитой артисткой, никакого смысла на него теперь не имеет. Голова его была забита фантастическими проектами, в которых ей не находилось места. После скандала он порвал с эвой и перестал с ней разговаривать. Общались они только на сцене. Там он вел себя так, будто имел дело со змеей. Кстати, во время скандала случилось еще кое-что. Когда Винси стал орать на Эву, Дарси в театре еще не было. Ах, да, полагаю, Винси сам выбрал такой момент. Ему хотелось публично унизить Эву и вместе с тем не получить по зубам. Ведь Дарси уж точно не позволил бы Винси так вести себя по отношению к Эви, независимо от того, бросила она его ради Винси или нет. Так вот. Есть у нас в театре помощник режиссера, Джек Сейер. Молодой, довольно хилый паренек, студент, подрабатывающий, чтобы получить медицинское образование. Омреж был тогда недалеко, и когда Винси обозвал Эву каким-то непарламентским словом, сэр подошел к нему и сказал, что мужчина не имеет права себя таким образом вести женщиной. Вам следует знать, господа, что Стивен Винси, служащих театра, вообще за людей не считал. Он относился к ним как феодал к своим подданным, а, скорее того, хуже он их вообще не замечал. Винси и Генри Дарси мужчины рослые, статные, а помрешь за мухрышка. Но Винси, не раздумывая, и съездил его по лицу. Оскорбленный паренек схватился за топорик, который наш пожарный положил на стол в коридоре, и, наверное, долбанул бы им Винси, если бы люди не вмешались и не удержали его. Дело, естественно, могло для Винси кончиться очень скверно. Но по моей просьбе сэр согласился принять письменные извинения Винси, которому я пригрозил, что тот может за это попасть на несколько месяцев за решетку. В тюрьму бы, разумеется, он не сел, но штраф ему заплатить пришлось бы. Я хотел как-нибудь все сгладить. В театре подобные споры и скандалы чудовищно осложняют работу и моментально сказываются на игре актеров и качестве спектакля. Но это еще не все. Эва, конечно, повалилась в обморок, Ее пришлось полчаса приводить в чувство, после чего она впала в истерику, и спектакль мы начали с опозданием на пятнадцать минут. А когда пришел Дарси, который появляется на сцене лишь в самом финале, и сразу же обо всем узнал, он в антракте отправился в уборную Винси и спокойно объявил ему, что если еще раз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 Рафин рассказал мне, что Винси побелел как полотно и еще долго прямо-таки трясся от страха. Только объявление по радио об окончании антракта и приглашение на сцену заставили его прийти в себя. Тотчас же после этого он формально извинился перед Эвой, но их отношения, как выяснилось, были разорваны окончательно. Так, Паркер черкнул что-то в блокноте и встал.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 Мне, как это неприскорбно, придется позвонить и разбудить вас. Но я допускаю, что, скорее всего, ничего подобного ночью не произойдет. — Я могу заночевать здесь? — ответил Дэвидсон. — Я часто тут ночую, когда много работы или идут генеральные репетиции с длинными перерывами. У меня здесь диванчик, можно и прикорнуть, а дежурный в актер будет меня по телефону. — Как вам будет угодно, господин директор? Только одна просьба. Вы, пожалуйста, по-прежнему. Никого не ставьте в известность о случившемся. Завтра газеты все равно пронюхают. Но чем позднее доберутся до нас репортеры, тем лучше. Вы, конечно, временно отменяете спектакли. «Стулья» — да. Но у нас есть другая пьеса, она почти совсем готова. Работа над ней велась параллельно со стульями. Я ведь решительно не знал,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 «Как свидетельствует о том нынешняя ночь?» С мрачной иронией заключил инспектор. «И еще одно, господин директор. Формальности ради я хотел бы знать, как вы провели сегодняшний вечер». «Я? Ну да, конечно. Был на приеме у лорд-мэра. Прием начался в 5 вечера и затянулся до 11 Потом с двумя друзьями я вернулся домой. Это был прием для театральных директоров. контакты городского совета с людьми, искусства Директоры театров «Битл» и «Пародия» выпили у меня еще по рюмочке, а затем разъехались по домам за пять минут до звонка солнца К счастью, а то я бы не удержался и рассказал им о новости. Так что весь Лондон уже гудел бы сейчас от пересудов, а репортеры брали бы приступом дверь внизу, с ужасом думая о том, На сколько вопросов мне придется отвечать завтра? — Я тоже, — вздохнул Паркер. — Но люди хотят читать газеты, а газеты хотят печатать последние новости. Тут уж ничего не поделаешь. — Еще раз спасибо вам, господин директор. Вы, стало быть, здесь останетесь? — Да. Буду все время у себя, чтобы вам не мешать. — Но не знаю, заснули. Во всяком случае, постарайтесь, — сказал инспектор Бенджамин Паркер и вышел из кабинета. Джо Алекс за ним.